Глава 4. В которой решил. Когда мы подъезжаем к лагерю у кромки вытоптанного снега нас ждёт северянин, нервно переминаясь с ноги на ногу. Хозяин, принимает он гласить, едва мы оказываемся в зоне слышимости. Я бы её ни за что никуда не отпустил, но она мне рожьём пригрозила, под прицелом велела седло принести. Врёт, шепчу я, криво хмыляясь. Азамату смехается и гладит меня по плечу. Пастух продолжает вкрадках расписывать, как я опасная, как меня даже лошади боятся, а стихии служутся. Ладно уж, отмахивается от него Азамат. Хорошо, что отпустил, а то бы она тебя убила. Она духовника моего однажды чуть не застрелила. Пастух, который начал было успокаиваться, что хозяин не злится, снова перепугался, отвёл мне три поясных поклона и сбежал к остальным. Что ты их запугиваешь, спрашиваю. Не обращай внимания, неловко улыбается он.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 Да ладно, говорю довольно искусственным голосом. Ты же не виноват, что они идиоты, и что все бабы у вас курят задолбанутой, тоже не виноват. Он долго на меня смотрит, потом говорит: "Спасибо. Я так понимаю, за усилия над собой. Чуют ведь, как мне всё-таки повезло с мужиком, и как ему не повезло с родиной". Когда мы слезаем с лошадей, я наконец замечаю, что Азамат всё это время сидел не на той буроватой кобыле, которая стояла в строю рядом с моей белой, а вовсе даже на чём-то серебряном.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 Ну да, чего? Сидеть удобно, не трясёт, слушается. И не очень большой. Что мне ещё надо? Так это ж Мерен. Ну так мне с ним не трахаться? Выпаливаю я. Постухи прыскют со смеху и долго не могут успокоиться. Азамат слегка краснеет. Ты полегче в выражениях, шепчет он мне. Женщины при мужчинах о таких вещах не говорят. Фи, какое лицемерие, кривлюсь я. А чем плохо, что Мерен? Ну это как-то не спортивно. Спасибо, спорта мне на сегодня хватило. Ещё возражения есть? Азамат вздыхает. Ладно, бери этого. Ребят, он поворачивается к пастухам, которые всё никак не отсмеются. Представьте коней-то. А ты до сих пор не знаешь, как их зовут? Удивляюсь я. Нет, а ты знаешь? Нет, так кто я? Я и забыла, что у них имена бывают. Бывают, а как же? Кивает Азамат. И если конь хороший, его имя охраняют как человеческое. Наш провожатый первым отсмеялся достаточно, чтобывнятно произнести имена. И этот, он указывает на Азаматов выбор. Князь. А второй пудинг. Как? опешиваю я. Пудинг, повторяет пастух. А что? Я поворачиваюсь к Азамату. Откуда у вас пудинг? Азамат пару секунд на меня задумчано смотрит, потом переспрашивает: "А это слово для тебя что-то значит?" "Ну как", говорю. "Пирог такой поразительный". Они начинают ржать, а Замат трясёт головой, явно умиляясь чему-то, чего я не понимаю. Кто говорил, что у императора не было чувства юмора, ха-хот, что он? Потом наконец не сходятся до того, чтобы объяснить мне, в чём дело. Этим именем впервые наш последний император назвал своего любимого коня, который тоже был небольшой, толстый и спокойный. А на стехпор так и качают, но никому в голову не приходило, что у этого слова есть какое-то значение. Так звучит забавно и всё тут. Ясно, ухмыляюсь я. Я тебе испеку как-нибудь. Только это долго, там тесто должно настаиваться 2 недели или типа того. Зато очень сытно. Постухи немедленно преисполняются уважения к даме, которая о-о, понимает толк в кулинарии. Чувствуя замат задался целью и правда выдать меня за воплощение этой их воинственной кормящей богини. Дверью шатра я уже хлопала, осталась детей наполадить. Кстати, надо ему сказать, но при пастухах как-то нехорошо, наверное. Мы обедаем все вместе в шатре.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 А, тут есть монорельс. Удивляюсь я, как-то у меня плохо укладывается в голове, как моданцы умудряются сочетать свеженькие земные удобства с первобытно общинным строем в головах. Есть, конечно, от всех больших городов к столице и кольцевой. Вот если от Долхота в Сирии ехать, то рельс проходит прямо под горами, по пещерам. Ох, и красиво там. Надо будет летом съездить. Сейчас это направление почти не работает. Весной много обвалов бывает. А если ехать на Орёл, то под водой.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 У меня аж слюнки текут, так хочется поскорее всё это увидеть. Правда, неплохо бы дождаться весны, чтобы полазать по огромным корням да пощёлкать цветочки, маме отправить фотки. Это у вас мать так далеко жила, а? поражается сибирянин. Это ж сколько у вашего отца денег было ездить-то из столицы в Худул? Да он не часто ездил, смущается Азамат. Ну, вообще деньги у него были, слава богам, Азамат мнётся, стараясь отойти от скользкой темы. А мать, наверное, и до сих пор жива.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 Я так думаю, вздыхает он. Ну ты сама посуди, если уж отец Я совершенно не вижу тут связи. Или ты считаешь, что его кретинизм передаётся половым путём? Азамат смотрит на меня с убийственной укоризной. Я просто хочу сказать, поясняю я, что твоя мать ещё имеет шанс оказаться хорошим человеком. Во всяком случае, я бы не стала так категорично её клеймить. Естественно, на хороший человек взвивается Азамат. Она прекрасный человек, я её очень люблю. Когда какого ж чёрта ты её игнорируешь? Ты поставь себя на её место, она узнаёт, что ты ранен. А потом 7 лет ни слуху ни духу, 7 долгих муданских лет. Тебе не стыдно вообще? Ты да на какого шакала я и сдался? Азамат, она твоя мать. Даже муданская мать не может просто так наплевать на своего ребёнка. Не выродки же вы все тут в самом деле. Он ещё плечами пожимает. Ну в чём тут можно быть неуверенным? Отец же смог? Да кто отец? Он тебя не рожал. А материнский инстинкт никакая внешность не спугнёт. Ну хорошо, перебивает меня Замат повышенным голосом. И что ты теперь предлагаешь? 7 лет уже прошли, их не вернуть. Во-первых, выясни её телефон и позвони. И что я ей скажу? Что ты её поняли, что с ней больше никто разговаривать не собирается и начинает расползаться по своим шатрам. Во-первых, что ты жив и здоров. Во-вторых, спросишь, как она сама, здорова ли, не нужно ли ей чего. А там уж смотря, что ответит. Ладно. вздыхает, он и не двигается с места. Ну и чего ты сидишь? Звони уже. Что, сейчас, что ли? А почему нет? Он, не сводя с меня торопливого взгляда, достаёт телефон и несколько расслабляется. В сети нет. Состроив ехидную улыбочку, я протягиваю ему хвост от пистолетика. Не отвертишься, дорогой. Звонит он брату. Тот долго вообще не может понять, что и зачем от него требуется. Видимо, тоже давненько с матушкой не общался. Наконец-то замат говорит: "Понятно.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 Оказывается, что добрая половина всех значков на панели не имеет никакого отношения к управлению, а вовсе даже являются охранными символами, типа как у нас народ иконы, магендовиды и нецкие по кабины расклеивает. Вокруг навигатора символы богов погоdniков, на рулевом рычаге обереги от невнимательности, на контролле взлёта и посадки молитвы богу гостеприимства. Впрочем, после предварительного легбеза, успешного взлёта и получаса полёта я вполне овладеваю управлением и без подсказок. Погода по-прежнему хорошая. Ведёт меня внятный и правдивый электронный навигатор. Азамат тихо скрипит зубами на соседнем сиденье. А твоя мама любит рыбу? Внезапно спрашивает он меня. Терпеть не может. А задача на отвечаю я. А что? Да так, отмахивается он. Потом помолчав снова спрашивает. А волосы она длинные носит? Ты же видел фотки. Ну, мало ли. Не длинные, как у меня примерно.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 Сквозь прозрачную крышу видно столько звёзд, что чувствуешь себя внутри какого-то ювелирного изделия с бриллиантами. Я уже собиралась тебя будить, говорю. А то темнотища, да и лететь уже недалеко осталось, насколько я понимаю. Он протирает сонные глаза, заливает в себя поллитра кофе и углубляется в навигацию. Включает инфракрасный экран на лобовом стекле, чтобы всё было видно, выискивает по навигатору точное расположение деревушки, в которой нам надо.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 Азамат вздрагивает и чуть не роняет термопак, в котором остались ещё две кулебяки и какие-то фрукты. "Я тебя понял", мрачно говорит он. "Мы в молчании походим к деревне и звоним в первую же калитку". Азамат надвигает капюшон в надежде, что хозяева не разглядят его в темноте. То ли в этом доме живёт семья побогаче среднего, то ли просто потому, что край деревни, в общем, нам отвечают по домофону, что сильно облегчает жизнь и им, и нам. Азамат быстро спрашивает, где живёт жена долговодотника. Ему бы и страбе снят как пройти. Я ничегошеньки не понимаю в этом указании, потому что северный акцент у хозяина дома уж очень жестокий, да половина сказанных слов какие-то местные ориентиры, которые я себе даже представить не могу. На Маданге я часто чувствую себя абсолютно беспомощной. Азамат, однако, легко находит дорогу. И вот уже мы стоим перед высоким и частым деревянным забором с выразительно выструганными копьями поверху. Азамат поглубже вдыхает и дёргает шнурок звонка.